Глава третья. Протела тележку по открытому проходу питомника, нажимая большим пальцем на кнопку «Пропустить» в музыкальном приложении. Следующая песня. Следующая песня. Она перелистала все от стеклянных животных до своего хип-хоп микса 90-х, и, похоже, сегодня ни на чем не могла остановиться. Стеклянные животные. Glass Animals британская музыкальная группа из Оксфорда, созданная в 2010 году и исполняющая психоделический поп. После того, как накануне днем она снова увидела Джулиана Восса, она оказалась зажата между песнями о безответной любви, прощанием с прошлым и оргиями в горячей ванне. Другими словами, она была немного сбита с толку. Она перестала толкать тележку и наклонилась, чтобы поднять мешок с почвой для горшков. Охнув, загрузила его в тележку и продолжила путь. О, пятнадцать лет спустя Джулиан воз все еще был великолепен. Действительно просто великолепен со своими мускулистыми руками и идеально ухоженными черными волосами. Те же самые темно-карие глаза которые она помнила, светящаяся ярким умом. Она действительно забыла, насколько он возвышался над пятью футами и тремя дюймами ее роста. И это задница! Задница, выдержанная, как каберне, упругая и, как она предполагала, восхитительная. Однако ни Джулиан, ни его задница ее так и не вспомнили. Хелли удивила, насколько сильно ее разочаровало то, что он забыл о той ночи. Конечно, она всегда была к нему неравнодушна, но до сегодняшнего дня не осознавала, насколько ярко горело это чувство и как паршиво, что оно оказалось стерто из его затуманившейся памяти и то, что он — ее полная противоположность. Да, он всегда был прилежным и дисциплинированным. Не стоило ей удивляться, когда он попросил ее передвинуть бегонии. Очевидно, она создала в своем сознании представление о Джулиане Восе, которое технически не был реальным. Мужчина из ее снов, который был связан с ней на молекулярном уровне и умел читать ее мысли, его не существовало в реальности. Она превратила его в несбыточную фантазию. Неужели она 15 лет мерила мужчин меркой Джулиа Анавоса? Кто мог сравниться с плодом ее воображений? Впрочем, какая-то упрямая часть ее мозга отказывалась признать, что он откровенно скучный и не лишен высокомерия. Была причина, по которой она так сильно влюбилась в него. На первом курсе средней школы, верно? Да. Старшеклассник просто блестящий старшеклассник. Лучший выпускник, звезда легкой атлетики. Местная знаменитость благодаря своей фамилии. Но не только эти качества привлекли Хелли. Нет, она не раз становилась свидетельницей того, насколько он хорош. На единственном посещенном ею соревновании по легкой атлетике он остановился во время забега на 400 метров, чтобы помочь сопернику, который упал и подвернул лодыжку, тем самым пожертвовав собственной возможностью победить. Тогда на трибуне она затаила дыхание и смотрела, как он делает это так же, как делал все остальное, спокойно и четко, точными движениями. Это был путь Джулиана. Он прекращал драки с помощью простой логики. Он был способен с головой погрузиться в книгу, в то время как старшеклассницы падали от него в обморок. К тому моменту Хелли объездила все западное побережье. В дороге, путешествуя с матерью с концерта на концерт, она встречала тысячи незнакомцев но так и не встретила никого, похожего на Джулиана Восса. В ком так непринужденно сочетались бы привлекательная внешность и яркий характер. А вдруг ее 14-летний разум действительно приукрасил лучшие стороны его личности? И если она задает себе этот вопрос, то, вероятно, пришло время отпустить влюбленность. Позже вечером она удалит закладку с его лекциями на Ютьюбе. Она разгладила потрёпанную страницу с фотографией из его выпускного альбома. Чтобы стереть воспоминания об их почти поцелуе, ей, вероятно, потребовался бы гипноз. Но воспоминания о том, как его голова склонилась к ней, а вокруг них пылало огненное небо, уже начинало понемногу меркнуть. В груди у нее болело из-за потери чего-то, что так долго сопровождало ее. Чего-то единственно потерянного, не считая бабушки. Но чувствовать себя глупо из-за того, что влюбилась в кого-то, кто ее даже не помнит... Да, это задевало куда сильнее. Она опустилась на колени и полюбовалась стайкой медово-зеленых цинний. Цинний. Популярные декоративные цветущие растения семейства Астровых. Она не в силах от них отказаться. Сегодня она не могла вспомнить, когда именно ей предстояло заниматься озеленением переднего двора летнего дома, готовя его к приезду владельцев, которые до конца года будут жить в Лос-Анджелесе. Они просили посадить много уникальных цветов. И это была просьба, против которой она нисколько не возражала. «О, да это та же талантливая Хелли Уэлч!» Знакомый голос заставил Хелли подняться на ноги, и она тепло улыбнулась идущему навстречу молодому рыжеволосому парню. «Оуэн Старк, какого черта ты делаешь в питомнике, покупая цветы у меня под носом?» как будто у тебя есть конкурирующий ландшафтный бизнес или что-то в этом роде. О, ты не слышала? Так жаль, что тебе приходится узнавать об этом таким образом. Я твой конкурент. Мы смертельные враги. Она прищурилась, глядя на него. «Старк, пистолеты на рассвете!» Парень хлопнул себя ладонью по груди. «Предупрежу своего секунданта!» Они разразились взаимным хохотом и поменялись местами, чтобы посмотреть, что выбрал другой. «О, мне придется захватить несколько этих суккулентов! Их популярность так и не падает, да? Мне нравится, как они смотрятся на окнах. У меня есть клиент, который просит посадить их вдоль дорожки. Белый камень. Специальное предложение. Столик на одного». Оуэн усмехнулся и замолчал. Возвращаясь к своей тележке, Хелли улыбнулась ему, стараясь не замечать, как он всматривается в ее черты, как вместе с выражением лица смягчается пронзительная синева глаз. Ей очень нравился Оуэн. Конечно, лучшей пары для Хелли было не найти. По крайней мере, на бумаге. Они оба были садовниками. Могли до посинения беседовать о Флоре и Фауне. Он был добрым, того же возраста, симпатичным. В нем не было ничего, что могло бы не понравиться. Но с таким же успехом она могла признать, что Оуэн Старк по всем статьям пал жертвой Джулиана Воса. Это и Оуэн органично впишется в ее жизнь. Он был бы идеален, В том смысле, что был бы слишком идеален. Отношения с Оуэном были бы естественными, ожидаемыми. Человек, который придумал термин остепеница, вероятно, имел в виду именно такого рода отношения. И остепеница означала «вот это все». Она была садовницей с острова Святой Елены и оставалась бы ею до конца своей жизни. Хотела ли она этого? Сердце говорило «да». Но стоило ли доверять этому чувству? Когда Хелли переехала жить к Ребекке, она впервые в жизни вздохнула с облегчением, потому что бабушкины привычки укрепили ее, дали опору, чтобы встать на ноги, чтобы перестать крутиться, как волчок. Однако без поддерживающего присутствия ребекки. Она снова начала набирать обороты, раскручиваться. Она беспокоилась, что принадлежала святой Елене только из-за ребеки, А теперь Оуэн кашлянул, давая Хелли понять, что она отвлеклась. «Прости», — пробормотала она, пытаясь сосредоточиться на нем, подумать о нем. «Может быть, в следующий раз, когда он пригласит ее на свидание, она скажет «да». Наденет платье и надушится, наймет для собак няню и на этот раз отнесется ко всему серьезно. Она тоже видела, что это надвигается. Оуэн отправил в рот жвачку, немного пожевал и надул пузырь. О, это действительно серьезно. Он собирается в стейк-хаус. Зачем она оставила собак дома? Они всегда были идеальным предлогом, чтобы сбежать. Хелли, начал Оуэн, — его щеки залились румянцем. «Поскольку сегодня пятница и вообще, я хотел спросить, есть ли у тебя планы на...» У нее зазвонил телефон. Она благодарно вздохнула, схватила его и хмуро уставилась на экран. Неизвестный номер. Ну и что? Она предпочла бы даже телемаркетолога свиданию в стейкхаусе и многочасовой личной беседе с Оуэном. «Алло!» — прощебетала Хелли в трубку. «Хелли?» В животе стало тяжело, как от мешка с песком. «Джулиан Вос? Ей позвонил Джулиан?» «Да, это я». Ее голос звучит неестественно. Она не могла разобрать собственные интонации из-за внезапного белого шума в ушах. «Откуда у вас мой номер?» «Я погуглил цветы Бекки в Напи и нашел». «Ах, да!» — она облизнула пересохшие губы, отчаянно подыскивая остроумный ответ. «Вот как важно иметь сайт в интернете». Нет, получилось совсем не остроумно. «Кто это?» — не слишком тихо поинтересовался Оуэн. «Кто это?» После паузы тоже спросил Джулиан. «Клиент», — одними губами ответила она Оуэну, и он понимающе поднял вверх большой палец. Джулиану она сказала, «Я в питомнике покупаю материалы для еще одного проекта на сегодня». Столкнулась со своим другом Оуэном. «Ясно». Секунды тикали. Она проверила телефон, чтобы убедиться, что они не разъединились. «Вы еще там?» «Да, прошу прощения», — он кашлянул, но звук получился приглушенным, как будто он на мгновение прикрыл трубку рукой. «Меня беспокоят сусликовые норы в моем дворе». У нее давление подскочило, когда прозвучали самые ненавистные для садовника слова за исключением, может быть, сорняков или крабовой травы, или принимаете ли вы личные чеки. Крабовая трава — распространенный вид сорняков. Сусликовые норы? Оуэн сочувственно поморщился и отвернулся, рассматривая пластиковую полку с мини-кактусами. Да, по крайней мере, три штуки. Она услышала шаги. Как будто он подошел к окну, чтобы посмотреть на зеленую лужайку и залитый солнцем виноградник за ней. Одна из них находится прямо среди цветов, которые вы вчера посадили. Я подумал, может быть, вы раньше имели дело с чем-то подобным. Есть ли у вас способ убедить сусликов уйти? Или мне придется звонить в службу борьбы с вредителями? В этом нет необходимости. «У меня есть смесь, которую я могу использовать, чтобы...» Она прыснула от смеха. «Убедите их!» «Вы не согласны с моим выбором слов?» Задумчиво протянул он. «Вовсе нет. Я представила официальные переговоры. Как только соглашение будет подписано, мы пожмем его маленькую лапку. Он соберет свой крошечный чемоданчик и пообещает написать. «Вы очень забавны, Хелли!» На мгновение она услышала тиканье, как будто он поднес к лицу часы. «Извините, у меня есть только пять минут на этот телефонный звонок. Вы в состоянии с этим справиться или мне просто попробовать смыть его из шланга?» «Боже, нет! Не делайте этого!» Она провела рукой по шее, хотя он не мог ее видеть. «Вы только размягчите почву, и облегчите ему копание». Оуэн бросил на нее полный ужаса взгляд через плечо. «Любитель» — одними губами произнес он. «У меня сегодня днем работа, но я могу заскочить позже», — сказала она Джулиану. «В какое время?» «Когда закончу?» «Это крайне неопределенно», — выдохнул Джулиан ей в ухо. «Как это могло случиться?» Кто-то совершенно ей не подходит, но его глубокий голос и сам факт, что он вообще позвонил ей, вызывают такую бурю у нее в животе. Это же практически бессмысленно. Затянувшаяся влюбленность заставляла ее чувствовать себя глупым, наивным подростком. В то же время от предвкушения снова его увидеть у Хелли почти закружилась голова поэтому она позволит себе еще раз сходить на виноградник, даже рискуя продлить это увлечение дольше, чем оно должно продолжаться. Но она не собиралась ради него сворачивать горы. О, нет! В этот момент на кону была ее гордость против этого ничего не помнящего придурка. «Боюсь, неопределенность — это все, что у меня есть». Она посмотрела на радужный глаз в поисках моральной поддержки. Или так, или никак. Радужный глаз. Речь идет о значке-индикаторе режима сбережения зрения на ряде моделей айфона. Он собирается сказать ей, чтобы она засунула свой «визит сама знает куда». Когда молчание затянулось, она себя в этом убедила. У семьи Восс деньги текли из ушей. Они в любой момент могли найти кого-то другого, чтобы решить свою проблему с сусликами. Джулиан вовсе в ней не нуждался. «Увидимся позже, Хелли», — вздохнул он. «Бог знает, когда». «Почему?» — выпалила она. «Прошу прощения». «Почему она не может просто попрощаться и повесить трубку, как обычный человек?» Оуэн как-то странно посмотрел на нее, как будто догадался, что это необычный звонок клиента, и с каждым мгновением его любопытство росло. «Почему вы хотите, чтобы я приехала для переговоров с сусликом в конкретный момент? Вас, очевидно, беспокоит, что я не могу назначить официальное время». «Это очень прямой вопрос для того, кто так стремится быть неопределенным». «Я не... стремлюсь...» на что, стремится к тому, чтобы быть неопределенной?» «Пожалуйста, просто удовлетворите мое любопытство!» «Ваш друг Оуэн все еще там?» «Он тут?» Она подняла глаза и натянуто улыбнулась Оуэну, который определенно пытался подслушать. «Да? Почему вы спрашиваете?» «Просто удовлетворяю свое любопытство». Она почти услышала, как скрипнула его челюсть. Неужели его раздражает то, что она находится где-то с другим мужчиной? Нет, ни за что. Это не так, ни в малейшей степени. Очень хорошо. Да, я хочу, чтобы вы, в частности, вернулись и вмешались в ситуацию с сусликом. Вчера, уходя, вы сказали... Было действительно приятно снова тебя увидеть. И тот факт, что я не могу вспомнить, как и где мы встречались, к чертям собачьим сбил мою сосредоточенность. О, выдохнула она. Ну что ж, этого она не ожидала. На самом деле у нее сложилось впечатление, что он испытал облегчение, увидев, что она уходит, и ему наплевать на приветствие и прощание. Прошу прощения, я и не подозревала, что это будет так уж важно. Уверена, это не так уж и важно. Для большинства людей. Хелли подумала о том, как тщательно он складывает конспекты лекций, как аккуратно закатывает рукава рубашки, о том, как он не может бросить писать, пока не выйдет время. Но вам необходимо, чтобы все было организовано и аккуратно, верно? Он выдохнул. Верно. Вот и вся причина. Джулиан не хотел видеть ее снова из-за влечения или потому, что ему нравилось ее общество. Ему просто нужно завязать их знакомство аккуратным маленьким бантиком, чтобы вернуться к своему маниакальному увлечению машинописью. Может быть, ей тоже нужно завязать с их отношениями, Какими бы случайными они ни были. Не только суслику нужно двигаться дальше. Хорошо. Она проглотила застрявший в горле комок. Может быть, позже я вам расскажу, где мы познакомились. И снова неопределенность. Всего доброго, Джулиан. Когда она повесила трубку, Оуэн вопросительно посмотрел на нее. «Странный разговор», — усмехнулся он. «Ты так думаешь?» Она медленно прокатила мимо него тележку. Суслики кого угодно выведут из себя. Позади Хелли раздался металлический ляск, сигнализирующий о том, что Оуэн развернул свою тележку, чтобы они могли двигаться в одном направлении. Обычно это ее не беспокоило. Во всяком случае, не в питомнике, где повсюду, куда ни кинь взгляд, растут разноцветные цветы. Действуя как яркие маленькие буферы. Перед звонком Джулиана Оуэн едва не пригласил ее на свидание. И она смирилась с тем, что скажет «да». Но теперь... Теперь она колебалась. Снова из-за Джулиана Восса. Блин, ей действительно нужно выбросить профессора классные руки из головы. Раз и навсегда. Она к себе несправедлива. Или к Оуэну. Если уж на то пошло. «Оуэн!» Хелли резко остановила тележку и повернулась, глядя ему прямо в глаза. Кажется, это его ошеломило. «Я знаю, ты хочешь пригласить меня на ужин. Фактически на свидание. И я хочу сказать «да». Но мне нужно немного времени». Пронзительные глаза Джулиана, цвета бурбона, вспыхнули в ее сознании но вместо того, чтобы заставить ее остановиться, они дали ей стимул двигаться вперед. «Это большая просьба, учитывая, сколько времени ты мне уже дал. Если ты скажешь «нет», я пойму». «Я не собираюсь говорить «нет», — он почесал затылок. «Конечно, не собираюсь. Ты не торопись». Прошло мгновение, прежде чем он пришел в себя. «Я просто прошу отнестись ко мне серьезно». Его слова ударили ее будто камнем. «Я так и сделаю», — с полной ответственностью сказала она.